Глава двадцать вторая. Только через три года после суда Артему позволили увидеть отца. Он просил об этом неоднократно, но ему отказывались снова и снова, заставляя потерять надежду. Внезапный положительный ответ напугал Артема. Он тут же сорвался в столицу, боясь предполагать о его причинах. Его встретил Лейн. «Отец умирает», — сразу предупредил он, провожая брата в темницу. «Я просил его отказаться от всего не один раз, но он меня...» «Не говори мне об этом», — перебил его Артем. «Если он действительно покидает нас, то я просто хочу с ним проститься без всякой этой политики. Ты хоть понимаешь, что это возможно только благодаря мне?» Злился Лейн. «Это я убедил короля позволить тебе попасть в столицу ради этой встречи!» Взгляды братьев встретились. Младший долго изучал дрожащие морщины гнева на лбу брата, а после спросил. «А ты понимаешь, что без твоего предательства всего этого просто бы не было? Он убил нашу мать!» «Это она убила его!» Мысленно ответил Артем, но не произнёс ни слова, понимая, что споры могут всё усложнить. Ему просто нужно было увидеть отца. Он опасался, что при таком обвинении и пожизненном заключении без права свиданий и писем его держат в ужасных условиях. Но, к своему удивлению, нашёл мужчину в светлой темнице, больше похожий на кабинет, лишённый окон. Его отец сидел в кресле, не открывая глаз, и не походил на живого человека, скорее на призрак, иссохший, белый и равнодушный ко всему происходящему. Он даже не сразу заметил появление своих сыновей. Вот только ошеломлённый Артем быстро справился с волнением и просто бросился к ногам отца. папа «Это я, Артем! Ты слышишь меня?» Тихо прошептал он, опасаясь, что мог опоздать. Белые веки медленно распахнулись, открывая глаза, как и прежде полные силы и энергии. «Мальчик мой!» Почти беззвучно прошептали синеватые губы старика. Он поднял руку, и его худые пальцы коснулись черных волос сына. Так вырос. Он неспешно убрал волосы с лица юноши, чтобы внимательно рассмотреть его. на меня он так не реагирует», — вздохнул Лейн. В нём смешалось всё. И зависть, и пренебрежение, и гнев. Он сам не знал, чего хотел от отца, то ли признания, то ли ненависти. Но ни того, ни другого... не получил. Стэн словно не замечал его и тем самым выводил Лейна из себя. Теперь, видя прояснения в лице отца и радость в глазах брата, Лейн просто отступил, оставив их наедине. — Мне так много нужно тебе рассказать, — прошептал Артем. — Ты даже не представляешь. как много всего произошло. Он рассказывал, а Стэн слушал, внимательно наблюдая за каждой чертой своего сына. С большим изумлением он видел в них свои черты, свои привычки, свою манеру приподнимать бровь и кривить губы. Он с радостью слушал всё, что мог рассказать ему Артем о маленьком сыне, которого родила Камила, О смерти Рейнхарда, о тайном ордене, о выходках нового отдела. Даже самый печальный рассказ не мог омрачить радость и понимание, что именно Артем продолжает его дело, что Артем дышит тем же, что обжигало самого молодого Сстена и заставляло его не отрекаться от своих идей. Поверь мне, Мы обязательно сможем защитить людей. И когда-нибудь...» В этот миг тяжёлая дверь распахнулась, и в темницу зашёл стражник. «Вам пора уходить», — заявил он строго. Артем посмотрел на него, послушно кивнул и обнял отца. «Что мне передать Камиле?» — спросил он, незаметно вкладывая в руки отца какие-то бумаги. «Передай, что я люблю её», — ответил Стэн, пряча листы пергамента. Он не знал, что скрывается в них, но понимал, что его сын не принёс бы ему ничего ненужного. Артем отступил. Понимая, что уже никогда не увидит отца, он хотел сказать, что любит его, что ему его не хватает, что он был самым лучшим отцом. что никто и никогда не сможет стать таким же экзорцистом, как он, но, видя любовь в родных глазах, понимал, какие жалкие все эти слова. Зажимая до боли зубы, он просто ушёл, чтобы так же молча ускользнуть от Лейна и покинуть столицу, невзирая на темноту ночи. Стэн остался наедине с бумагами, которые ему принесли. Есть он уже давно не мог, чувствуя упрямую тошноту. Спать тоже не получалось. Сознание вновь оживало, наполняясь странной силой. Он читал. Документы, которые он видел, были странными. Все они когда-то принадлежали архиву Ксама, но были удалены из него. Судя по печатям и подписям, его преемник приказал изъять их и убрать упоминание о них. Получила же их Камила. Он даже не догадывался, что всё это время эти старые бумаги лежали в его старом доме только для того, чтобы сейчас попасть в его руки. Он ведь не знал, что в год его рождения, даже в тот же месяц, В лесу подле городка был найден ребёнок с чёрными глазами. Маленький мальчик был помещён в приют ордена. Его принесли поздней ночью. На утро же обнаружили, что тьма в глазах ребёнка исчезла, и решили, что совершили ошибку. Чуть позже мальчика усыновила местная семья. Его семья Тогда, видимо, все и забыли об этом. Странный холод овладел Стеннетом от прочтения. Он не чувствовал себя напуганным или поражённым, скорее, внезапно заболевшим. Его рука сама потянулась к свече. Листы мгновенно вспыхнули, затрещали, и пепел стал осыпаться в расплавленный воск. Только холод внутри никуда не исчезал. «Так значит, это был я?» Спрашивал он у себя спокойно, впервые предположив, что все обвинения могли быть правдой. Сознание становилось туманным, словно он погружался в очередной сон. Свеча погасла, оставив тонкий столбик дыма. Он остался в темноте. Закрыл глаза, выдохнул. Едва различимая вспышка, и перед ним снова знакомый силуэт, окружённый светом. «Ты?» — удивился Стэн, предчувствуя появление вечного гостя своих снов. Силуэт чуть приблизился, показывая своё лицо. «Это действительно был он, тот самый черноглазый!» который снова и снова приходил к нему. Его молодое лицо и седые волосы. Он не изменился, только тьма в глазах стала сильнее. «Понял, наконец!» Смиренно и даже отрешенно спросил демон. «Значит, ты Авелар?» — спросил Стэн. не желая отвечать, но зная, что он и так почувствует ответ в его сердце. «Нет», — ответил демон, приближаясь, — «это ты, демон, Авелар, а я всего лишь человек». Ещё шаг, и он сел напротив в таком же кресле, став отражением Стеннета. Это был не сон, но и нереальность. Ему предстояло познакомиться с самим собой. «Значит, это я убил Анне?» — спросил Стэн, чувствуя, как мысль об этом впивается в его сознание. «Не торопись», — прошептал черноглазый. «Давай по порядку. Зачем ты пришел в этот мир? Я хотел... Э... А ведь и правда. Чего я хотел?» Вот только сознание рисовало странную местность, где среди тьмы стоял алтарь, а Керхар устало вздыхал. «Иди, если хочешь», — спокойно сказал мужчина с золотыми глазами. «Только не забирай ничего с собой», — возмущался Кирхар. «Хочешь идти? Давай, но оставь душу нам». Мы понятия не имеем, что может произойти. Тогда это не будет иметь смысла. Чтобы знать, люди мы или демоны, мне нужна моя душа. Душа, полная тьмы и демонов. Закончил фразу черноглазый. Итак, человек ты или демон? Стэн не знал ответа. потому молчал. «Может быть, ты узнаешь ответ, когда всё вспомнишь?» Скучающим тоном сказал Черноглазый. Его белые волосы стали длинными и рассыпались по плечам, отражая синеватое сияние. Его глаза казались холодными, но тьма в них, словно живая, переливалась в ярком свечении. Стэн смотрел в эти глаза и постепенно вспоминал всё. Он всю свою жизнь, сам того не понимая, прибегал к силе демона. Ещё в юности, в трудный миг, оказываясь в тёмной дымке, он невольно скалился, и глаза его темнели, помогая видеть врага, чувствовать его. Его тело на короткие мгновения обретало особую силу. И совсем редко он забывался, как тогда, в далёком бою на глазах у старого епископа. Стэн был уверен, что, одолев демона, он рухнул без памяти, но теперь он точно знал, что вышел на свет, представ перед епископом во всей своей демонической красе. Чёрные глаза, жилы на руках, хриплый голос и ледяное спокойствие. Вот что могло охарактеризовать того молодого человека. «Как твое имя?» — спросил Эвар де Росс, видя, что демон спокойно убирает меч и явно не собирается причинять ему вреда. «Авелар», — ответили ему тонкие губы. «Но я слишком устал для бесед». После этого он действительно рухнул от сильного истощения. чтобы потом открыть глаза и жаловаться на полную опустошенность, только теперь заметил, что данная тебе фамилия так созвучна с этим именем не так ли спросил черноглазый, а ведь это не случайно всё было не случайно невольно прошептал стэн, забыв уже о демоне. Он был ему больше не нужен. Правда медленно возвращалась в его сознание. Он был демоном с самого начала, но всё было не так, как думали многие. Не так, как думала Анна. Почти сразу после свадьбы он показал ей свою истинную сущность. Он не был опасен, не угрожал ей, не проявлял агрессию. Просто от переизбытка чувств не смог скрывать своё истинное лицо. Тёмный глянец вырывался наружу. Голос начинал меняться. Но она тут же била его чем-нибудь тяжёлым. Сколько же споров было между ней и демоном? Он постоянно пытался ей всё объяснить, но она не слушала. «Быть может, если бы Стэн сказал хоть раз то же самое, Что говорил Тёмный, она бы ему поверила. Но он ничего не помнил, не понимая её странных вопросов. «Тебя когда на одержимость проверяли?» «Вчера. После каждого контакта положена проверка. Ты же знаешь!» – растерянно отвечал Стэн. «И всё было хорошо?» – настороженно спрашивала она. «Если бы что-то было не так, я бы не пришёл домой». «Меня бы просто не отпустили!» Отвечал он на это, обнимая ее за плечи. И хриплый голос шептал ей на ухо. «Демоны не бывают одержимы!» Стэн до боли сжимал виски, понимая, как глупо и губительно было отрицать свою собственную сущность. «Я не демон, я все еще человек!» С этой мыслью он шагнул в этот мир, чтобы разделить себя самого на две половины. Вот только зло или тьма внутри него. Да, она необуздана, свирепа, сильна, но разве она была когда-нибудь ему врагом? Давным-давно была. Теперь он помнил, как было больно от этой чужой тьмы, когда она выжирала его душу. когда впивалась в его собственные страхи, в его боль и сомнения. Он помнил теперь, как ломало его, как ломало его товарищей, как они дичали и теряли человеческое лицо, и как обретали вновь, находя, наконец, силу подняться. Тогда он возвысился первым, осознав, что его страхи, его боль, его суть Ничто перед его светом. Теперь же он смотрел на свою смертную жизнь и понимал, как сильно его свет проиграл, как он был глуп и слаб рядом с самым страшным демоном в истории, его истинным лицом. Именно тьма заставила его принять Ричарда. Именно тьма заставила его бороться. Именно тьма изменила орден. Именно она вдохнула в него жизнь своим нетерпением, своей жаждой и стремлением. Конечно, не вдохни он в неё свою волю, свой дух, свои цели. Эта необузданная сила могла бы разрушить мир, но она была его тьмой, а значит, жила по его законам. Просто Анна была его бедой. его болью и его смыслом. Чувства к ней не подчинялись никакой логике. Сначала он случайно увидел её в городе и потерял контроль. Только теперь Стэнс ужасом понимал, что тот ревнивый муж, зарубивший любовника, так и не найденный, был он сам, обезумевший от боли, от ревности. от собственной тьмы. Этого ей было мало. Во имя него она решила разрушить всю его жизнь до самого основания. Отобрала сына, явилась к нему и там. Если бы она только послушала его, если бы она остановилась, но она не желала уходить. Более того... Она схватила меч и набросилась на разгорячённого демона. Это было так смешно и нелепо. В нём кипело всё, и ненависть, и злость, и любовь. Ей нужно было просто уйти, ведь ещё миг, и он наконец-то осознал бы истину своих проблем. Если бы в тот день она ушла, закрыв дверь, А Велар и Стеннет встретились бы в кабинете епископа, чтобы стать единым целым навсегда. Тогда продолжилось бы откровение тьмы, раскрылись бы ее тайны, мир узнал бы, на что способны создатели темного мира. Но она не ушла. Она напала на него. Оружие просто отлетело от мощного темного потока. Дальше всё уходило в туман. Он видел, как эта тьма отравила её. Он помнил, как горечь ослепила в нём не только человека, но и демона. Монстры тоже могут страдать. Смешно. Но величие проиграло битву женщине. Усмехнулся Кирхар. Стэн поражённо поднял глаза, удивляясь. что во тьме вдруг появился этот знакомый голос, чеканище слова тёмного языка. «Не удивляйся, ты сам призвал меня!» Демон с улыбкой протянул ему руку. «Ты не злишься на меня?» Удивился Стэн, чувствуя, как жизнь возвращается в его тело. «Ты мой брат. Я просто должен был остановить тебя!» Стэн кивнул, зная, что ответы не нужны. Неспешно встал. Тёмные глаза позволяли безупречно видеть во мраке. Белые волосы падали на чёрную демоническую мантию. К телу вернулась сила. Одно резкое движение, и в руку скользнул тот самый меч. Он просто возник в его руке. отозвавшись на зов экзорциста и покорился демону. Голубое сияние рун сменилось насыщенным фиолетовым светом. Два демона исчезли во мраке — мечник и заклинатель.